Глава двенадцатая. Рада. Я открываю дверь, потому что знаю, он продолжит звонить. Не успокоится, пока не добьется своего. Меня переполняют эмоции, и положительных среди них нет. Злость, непонимание, возмущение, которому нет предела. Он давно стал мне совершенно чужим человеком, как только посмел заявиться. Зачем приехал? Вместо приветствия недовольно бросаю бывшему мужу, как только открываю дверь. «Привет, родная!» Меня всю передергивает от этого родная. В начале наших отношений нежные слова казались мне доказательством его любви. Позже я поняла, что за ними ничего не стоит. Скорее, это был способ мною манипулировать, чтобы добиться желаемого. Как правило, денег. «Я тебе чужая, Женя!» холодно обрывая его теплый настрой. «Зачем ты так?» — интересуется он, давя выражением скорбного лица на жалость. «Мне хочется биться головой о стену. Какой-то замкнутый круг, по которому я хожу уже столько месяцев. В моем случае было недостаточно получить развод. Эмоционально Женя постоянно держит в напряжении. Не отпускает, давит. Хорошо, когда люди после развода могут остаться друзьями. «Мне в такое верится с трудом. Наш случай точно не про дружбу и понимание». «Откуда у тебя мой адрес?» Строго спрашивая, прикрывая двери и выхожу на лестничную площадку. Женя пожимает плечами, отвечать не хочет. «Да и не надо. И так все понятно. Мама, зачем она так? Сколько можно объяснять, что к бывшему мужу я не вернусь? Неужели не ясно, что лучше я буду одинокой, чем с таким мужчиной?» «Мама переживает, что я с вами осталась одна и не хочет понять, что Женя — ненадежный спутник жизни. Мама привыкла, что крепкое и надёжное плечо отца всегда рядом, она может на него полностью положиться, опереться в трудную минуту. Женя не такой, хотя в глазах мамы он почти герой. Женился на беременной от другого мужчины девушке. Когда люди приходят к тому, что они сделали ошибку, решив пожениться, и подают документы на развод, «Нам все равно хочется остаться хорошими в глазах бывшей родни». А Вот так и Женя. Оправдался перед моими родителями, рассказал им правду о рождении Вани. Пафосно сообщил, что до сих пор меня любит. Сетовал на то, что не смог стать хорошим отцом чужому ребенку, хоть и очень старался. На деле же... Ему просто не хотелось терять дойную корову, которая кормила, одевала, обувала и давала деньги на пиво и сигареты. В глазах мамы он так и остался хорошим парнем, весь такой положительный, а я сама не знаю, что для меня лучше. Вот и старается нас помирить. Возможно, она закрывает глаза на правду, потому что не хочется окончательно рассориться с бывшими друзьями. Родители Жени не одобрили мое желание развестись и отреклись от Вани, когда выяснилась правда. Я обманщица, а их семья жертвы обмана. «Женя, уезжай!» Устала, произнесла я, складывая руки на груди. «Я же не просто так приехал. Нам надо поговорить, трубку ты не берешь сообщение удаляешь, не читая. Я ведь прав?» «Женя, я не вернусь к тебе. Я не люблю тебя, да и ты любишь только себя!» твердо произнесла. Находясь в браке, всегда подбирала слова, чтобы его не обидеть, ведь потом супруг несколько дней мог ходить, дуться или его все уйти из дома. Тогда я верила, что он ночевал у родителей. Сейчас могла говорить прямо, до его тонкой душевной организации мне не было никакого дела. «У нас есть сын, и ради него...» «У меня есть сын, а ты — свободный мужчина», — перебила его. «Ты от Вани отказался. Всем сообщил, что он тебе не родной. Испугался, что я алименты требовать стану?» «Я жалею об этом. Рада, выслушай меня». Хватает меня за руки, но я вырываюсь. Дверь сзади открывается, я отступаю, на площадку выходит подруга, видит Женю и кривит лицо. Все хорошо?» — интересуется у меня вместо приветствия. С Женей я не знакома, но уважение друг к другу не испытывают. Мне нечего ей ответить. Я воспринимаю вторжение бывшего мужа в штыки, ничего хорошего в его приезде нет и быть не может. «Ваня что делает?» Мне не хочется, чтобы он видел бывшего отца. Мультики смотрит. Женя, пожалуйста, уезжай. Обращаюсь с мольбой к Евгению. Я хочу увидеть сына. Откуда только наглость берется, что-то требовать? Что ты сказал? Сына? Ты от него отказался? У меня от злости и обиды слезы брызнули из глаз. Женя не подумала о чувствах Вани, когда заявил, что не является ему отцом. «Ты не имеешь на него никаких прав!» Он пришел к сыну, но при этом не подумал взять с собой конфету или мелкую игрушку. Никогда мой сын ему не был нужен. Зачем весь этот театр? «Уходи!» Ткнула пальцем в сторону лестницы. Луна тихонько вернулась в квартиру. Надеюсь, догадается отвлечь Ваню. «У меня поезд только утром», — сообщает он. «Теперь становится понятно, откуда любовь к Ване. Негде переночевать». «Мне все равно. Дождешься свой поезд на вокзале». «Рада, мне нужно кое-что тебе сказать». Делает ко мне шаг, но останавливается, наткнувшись на мой взгляд. «Не хочу тебя слушать». Прошло уже много месяцев, а будто вернулась в прошлое. Опять ссоримся непонятно из-за чего. На душе становится тошно. «Да выслушай меня!» Хватает за руки, резко отпускает и хватает себя за голову. «Я должен тебе сказать!» «Поверь, по телефону мне было бы легче тебе сообщить, но я понял, что это непорядочно с моей стороны. Ты должна знать». Он прикрывает лицо ладонями. «Я вижу, что Женя расстроен. Впервые вижу у него такие эмоции. Он обычно флегматичен, если дело не касается его личных потребностей. Говори и уходи. Разговор серьезный. Я не собираюсь обсуждать это здесь. Ты сама не захочешь, чтобы нас кто-нибудь услышал». Он зло ухмыляется, а я впервые ощущаю страх. «Это касается нас с Ваней?» Чувство тревоги ползет по позвоночнику, леденит кровь. «Что он натворил? И как в этом можем быть замешанным мы с сыном?» «Надеюсь, что нет, но я не уверен». Его слова сеют в душе дополнительную панику. «Рада, я не буду разговаривать на лестничной площадке. Пойдём куда-нибудь поговорим». «Мне хочется выяснить все прямо сейчас, но я знаю, каким упертым может быть Женя. Не хочу пускать его в дом, но и идти за Женей никуда не хочется. Я ему не доверяю. Мало ли что он задумал. Будет лучше и безопаснее, если мы поговорим на моей территории». Я злюсь на себя, что удалила, не читая его сообщение. Теперь ждать несколько часов, пока он все расскажет. «Я не хочу, чтобы Ваня тебя видел». Строго произношу. «Когда он уснет? Я тебя позову. Иди и жди. Хочешь на скамейке, хочешь в кафе. Если напьешься, в квартиру не пущу. Предупреждаю. Лучше в кафе, но денег у меня нет. Это твои проблемы. Отвечаю мысленно и вхожу в квартиру. Внутри меня трясет. Есть ощущение надвигающейся катастрофы. Перед глазами стоит расстроенное, потерянное лицо бывшего мужа. Во что Женя нас втянула?